2864 год от Великого Исхода, 20-й день месяца Агнца. Арция, Мунт. Мощные ворота открылись совершенно бесшумно, пропуская высокую гостью. В свое время Бланксим Мадьяна бывала в замке Святого Духа довольно часто. Потом епископ Доминик был наказан за историю Стегере, а Жан-Фарабье сговорился с ифранцами – И она вынужденно отдалилась от политики, хоть и продолжала наблюдать за происходящим, выжидая своего часа. Диана знала, что ее бывшему любовнику с новым преподобным договориться не удалось. Тот или был безумцем и фанатиком, или же играл игру, в которой даже всесильный временщик казался мелочью. Глава тайной канцелярии арции барона Жюль Гарро, В общении с Эларионом также не преуспел, хотя синяки и антонианцы, согласно заключенной нотации, числились союзниками. После нескольких неудачных попыток Жиль махнул рукой на оставленную синякам, согласно договору, жалкую судебную магию и пошел по тропинке, протоптанной Обеном Трюэлем. Диана знала, что Гарро предпочитал встречаться со своими прознатчиками за пределами замка в который теперь доставляли только пойманных с поличным бражников, распевавших непристойные песни про королеву и святого духа. В этом достойном деле Илларион синякам не помогал, но и не мешал. Он вообще ни во что, выходящее за рамки задач ордена, не вмешивался. Диану это пока устраивало, хоть и и настораживало. Новый епископ был совсем из другого теста, нежели его предшественник. Доминик ел из рук тех, кому приходило в голову предложить преподобному кусок пожирнее, за что и поплатился. Иларион же прекрасно помнил, зачем архипастырь Максимилиан в 2284 году добился передачи всех дел о запретной магии в руки церкви. Да, сейчас Святой Престол ослабел, но зато орден силен, как никогда. Так зачем ему, епископу Илариону, выполнять приказы какого-то временщика? Глава антонианцев, кардинал Орест, далеко не стар. Изье, вероятно, понимает, что арце сейчас предел его возможностей. Он достаточно умен, чтобы не хватать больше, чем может проглотить, за что его и ценят. Диане не очень хотелось встречаться с ларионом но отказаться от приглашения было нельзя. Его преподобие вышло встречать гостью, и Диана получила возможность рассмотреть антонианцев вблизи. Что ж, при хорошем к нему отношении его можно назвать мужчиной в расцвете. Он явно не дурен собой, хоть и не годится в красавцы. Прямые темно-русые волосы еще не тронулась седина Движения скупы и точные, а хищная худоба выдает в нем не аскета, умерщвляющего плоть, а воина, не дающего себе поблажки в тренировках. Если бы не его страшноватый титул, Многие женщины сочли бы преподобного привлекательным и были бы жестоко разочарованы в лучших чувствах. Увы, епископ Иларион, урожденный Жорес Изье, никогда не интересовался женщинами. Блоксимма полагала, что именно это и определило судьбу будущего скорбящего, в отличие от многих своих родичей, почитавшего тягу к юношам греховной. Приступить же через себя, как сделал его отец, завести семью и окунуться в дворцовые интриги он тоже не хотел. Оставалась церковь. Попав в нее, Жорес нашел себя. В 25 лет он уже был доверенным секретарем его святейшества. В 34 его назначили расследовать историю с несостоявшимся покаянием Шарля Тагаре, последствием чего стала ссылка его преподобия Доминика и назначение Жореса и Лориона на его место. Но чего ему нужно от нее? Антонианцы и циолианки никогда не враждовали, но и союзниками их назвать было нельзя. Их объединяло разве что право на занятия магией и неприязнь к долгие годы главенствующим в церкви эрастианцам. В глубине души Диана побаивалась, что епископ узнал, что она в своих заклятиях несколько перешла границу дозволенного. Но все оказалось гораздо проще и приятнее. Его преподобие пригласил ее осмотреть старинные фрески, найденные им под толстым слоем штукатурки. Диану никоим образом нельзя было обвинить ни в излишней чувствительности, ни в религиозном фанатизме, но увидев обещанные изображение, она была потрясена. К несчастью, сохранился лишь центральный триптих, изображающий Творца в трех его ипостасях – создателя, судьи и заступника части фресок Великой Кары и Последнего Суда полностью уцелел первый грех и откровение, где заснувшему в пустыне праведному Амброзию открылся свет истины, каковую он, пробудившись, и понес к людям. Иларион не торопился, дав в гости время прийти в себя. Наконец Диана с видимым усилием отвела взгляд от отрешенного лица судьи-кастигатора и повернулась к епископу. «Ваше преподобие, у меня нет слов». Вы согласны, что храм должен быть восстановлен? Безусловно, но я знаю, что недавно вы обновили росписи в главной базилике вашей обители. Конечно, никакой из ныне живущих художников не способен сотворить что-то подобное. Но из того, что есть, вы нашли лучшее. Я хотел бы пригласить вашего художника восстановить недостающие фрагменты. Кроме того, эти фрески, хоть и великолепно сохранились, явно ровесники Мунта и Святейшего Амброзия. Теперь каноны несколько изменились. Храм необходимо дополнить изображениями наиболее чтимых святых Арции. Я рассчитываю на вашу помощь, Бланксимма. Ваше преподобие, Клемент будет здесь завтра же утром.